Аджан Буддха Даса. Она Практика осознавания дыхания. Лекция первая. Почему Дхамма? Прежде чем ответить на этот вопрос, нам следует понять значение тхамма. Для более простого понимания того, чем является Дхамма, она определяется как тайна природы, которую следует понять, дабы развить жизнь с максимально возможной пользой. Развитие жизни до высочайшего уровня означает достижение уровня жизни, который свободен от всех проблем и все дукха. Такая жизнь совершенно свободна от всего, что может быть обозначено словами проблема и духа Чтобы прояснить слово тайна, очень важно понять наш предмет. Если мы не знаем тайну чего-то, то мы не можем практиковать успешно достигая высших результатов и максимальной пользы. Например, продвижение в исследовании внеземного пространства и в использовании атомной энергии, а также в других областях науки стало возможным благодаря пониманию ее тайны. И то же самое истина для жизни. Чтобы достичь высшего возможного развития в жизни, мы должны знать ее секреты. Жизнь, особенно в контексте Дхамма, это сама сущность природы. Тхамма-джати. Полиское слово тхамма-джати может не совсем соответствовать английскому слову природа, но оно достаточно близко ему. Оно означает нечто существующее само по себе и по своим собственным законам. Этот смысл природы не противопоставляется человеку, как полагают некоторые западные люди, но охватывает человека и все, что он переживает. Нам следует понять тайну природы жизни, которая является пониманием Дхамма. Кама жизни обладает четырьмя значениями: сама природа, закон природы, обязанности, которые следует выполнять соответственно закону природы, результаты и польза от исполнения этих обязанностей. Необходимо всегда помнить об этих четырех взаимосвязанных значениях. Пожалуйста, исследуйте эту истину внутри самого себя, в этом теле и уме, которые, как вам кажется, являются вами. Внутри каждого из нас есть различные природы, собранные в тело, в поток бытия. Затем есть закон природы, который контролирует эти природы. А также есть обязанности, которые должны выполняться правильно по отношению ко всем вещам и в соответствии с законом природы. И наконец, есть результаты выполнения этих обязанностей. Если обязанности выполняются правильно, то результатом будет благополучие, безмятежность и легкость. Если же обязанности выполняются неправильно, тогда результатом будет дукха неудовлетворённость, муки, боль и разочарование. Даже на начальном уровне вам следует внимательно следить и ясно видеть, что в каждом из нас есть все четыре аспекта дхаммы или природы. Когда мы проводим полное исследование этих четырех значений природы, то видим, что жизнь состоит из именно из этих четырех аспектов. Но пока мы еще не поняли их правильно и полностью. Мы еще не проникли по-настоящему в тайну того, что мы называем жизнью. Мы пока не ухватили тайну Тамма, и поэтому не можем практиковать так, чтобы жизнь приносила нам совершенную пользу. Давайте уделим некоторое время изучению слов Тхамма и тайны жизни, чтобы смочь ими воспользоваться. Мы также должны рассмотреть фразу развитие жизни. Мы не знаем ее тайны. Когда мы говорим о развитии жизни, то не имеем четкого понимания, что под этим подразумевается, и слабо себе представляем пределы, до которых жизнь на самом деле может быть развита. Мы не осознаем высшей пользы, возможной для человечества. И поэтому мы не слишком интересуемся тайнами жизни, которые позволяют нам достигать этих высших уровней. Вы должны понять, насколько жизнь может быть развита, насколько высоко и особенно интересоваться этим развитием. На этом начальном уровне Нам необходимо лишь усвоить основной принцип, что развитие жизни означает поднятие уровня жизни до высшего, то есть за пределы любых проблем и дуккха, за пределы любых возможных значений и градаций этих двух слов. Для тех, кто никогда не слышал слово дуккха прежде, мы можем примерно перевести его как страдание. Неудовлетворённость, конфликт, беспокойство всё, что портит жизнь. Бог это, то от чего мы всегда бежим. Это то, что мешает спокойной и непринужденной жизни. Это то, что мешает духовному совершенствованию. Когда жизнь развивается за пределы всех дукха, она достигает своего высшего уровня. Сегодня некоторые люди не знают о своих собственных проблемах. Они не понимают, что такое Духа в общем и что она в их собственной жизни. Они смотрят на себя и говорят: «О, у меня нет никаких проблем. все в порядке". Они считают, что все их трудности и печали нормальные и вполне обычные. Не таковы ли мы? Мы должны хорошенько осмотреться в свою жизнь, чтобы увидеть, действительно ли в ней есть то, что можно назвать проблемой. Есть ли в ней какая-либо духа? Есть ли что-то неудовлетворительное и беспокоящее в этой жизни? Такие вопросы необходимы, когда мы приходим в такое место, как Суанмох? если вы не заглядываете во себя, и если вы не видите никаких проблем, если вы не ощущаете Духа, тогда вы просто не знаете, что вы делаете здесь и зачем вам изучать дхамму. Пожалуйста, хорошенько рассмотрите то, что называется проблемами и Духа, прежде чем следовать дальше. Когда мы говорим о развитии жизни, то можно различать четыре его аспекта. Первый аспект это не допускать возникновения того, что опасно для жизни. Второй это устранять и уничтожать все опасное, уже появившееся в жизни. Третий это делать то, что полезно и благоприятно для жизни. Четвёртый Это поддерживать и сохранять это ради дальнейшего роста. Всего мы имеем четыре этих аспекта развития жизни: предотвращение новых опасностей, избавление от старых опасностей, создание желаемых вещей, а также поддержание и увеличение всего полезного. Это и есть то, что мы называем Развитием жизни. Развитие жизни это наша обязанность. Мы должны понять, что это наша обязанность, если мы хотим, чтобы такое развитие происходило. Чтобы выполнять свои обязанности, мы должны обладать четырьмя очень важными тхамас. В определенном контексте тхамас означает лишь вещь. Четырьмя инструмента Тхама. Этими четырьмя инструментами являются сати рефлексивное осознавание или внимательность, сампаджа мудрость в действии или наиченное постижение, ра мудрость или знание и самадхи сосредоточение. Наличие этих четырех инструментов позволяет нам развивать жизнь. Практика випассана или развитие ума нацелена на тренировку ума, чтобы эти четыре инструмента дхамма стали в достаточной мере раскрытыми в глубину и вши для развития нашей жизни. Мы должны испытывать интерес к изучению развития ума посредством этих четырех необходимых дхаммас. Есть множество различных видов развития ума или випассана. Существуют различные системы и техники тренировки ума. Но из всех техник, с которыми мы встречаемся, наилучшие называется анапанасати пхавана» – развитие внимательности к вдоху и выдоху. Это практика, которую мы будем детально обсуждать на этих лекциях. Точный и полный смысл, а на Пхавана это брать одну истину и реальность природы и рассматривать, а также исследовать ее в уме параллельно со вдохами и выдохами. Таким образом, наблюдение за дыханием позволяет нам созерцать любую важную природную истину вместе со вдохом и выдохом. Такое изучение очень важно, и обладает великой ценностью. Если мы стремимся знать истину в связи с чем-то, то нам необходимо размышлять, исследовать, анализировать и изучать истину этого предмета, все время вдыхая и выдыхай. Я бы хотел повторить, что над этим объектом необходимо непрерывно работать в своем уме. Здесь непрерывно означает с каждым вдохом и выдохом. Вдыхая, знают этот объект. Выдыхая, знают этот объект. Вдыхая, понимают эту вещь. Выдыхая, понимают эту вещь. Это крайне важно и очень полезно для успешного развития любого знания, которое необходимо освоить такое изучение приводит к преобращению в уме и сердца, то есть к постижению жизни. На самом деле значение анапанасати довольно обширное и общее. Это означает припоминать все посредством сати, пока выдыхают и выдыхают. Представьте, что вы думаете о своем доме в какой-то другой стране. В то время, как вы вдыхаете и выдыхаете, Или же о своей матери, жене, муже, детях или семье, во время вдоха и выдоха. Это можно также назвать анапанасати. Но это не то, что нам нужно здесь. Мы должны памятовать отхамму, то есть о природных истинах, которые освобождают ум от Духа, Начните старательно работать над этими истинами в уме, чтобы избавиться от всех своих проблем и устранить духа. Иными словами, овладейте четырьмя инструментами Дхаммы, упомянутыми выше. Это самый полезный вид анапанасати. Теперь мы переходим к вопросу о том, какие вещи правильно необходимо принять в качестве объектов для постоянного размышления во время вдоха и выдоха. Ответ состоит в том, что это тайные вещи, которые называются кая тело, тайные вещи, которые называются видана ощущение, тайные вещи, которые называются чита ум, и тайные вещи, которые называются дхамма. Дайные этих четырех вещей запоминаются и изучаются. Эти вещи достаточно важны, чтобы запомнить их по названия. Для вашего ясного понимания и чтобы вспомнить их в будущем, запомните эти слова: Кая, Видана, Чита, Идхамма. Запомните их как наши самые важные темы. Для тренировки и развития ума мы должны использовать эти четыре вещи намного больше, чем другие виды объектов. Поскольку эти четыре вещи уже существуют в нас и являются источниками всех проблем в нашей жизни, и поскольку мы не понимаем их и не можем ими управлять, они становятся вещами, которые приводят к страданию. Поэтому совершенно необходимо четко выделить и понять эти четыре вещи: тело, ощущения, ум и дхам. Давайте рассмотрим эти четыре вещи отдельно, начиная с каия. Полейское слово кая буквально означает группа. И может распространяться на любое собрание вещей. В данном случае кая означает группу вещей которые собраны вместе в физическое тело из плоти и крови. На самом деле, английское слово тело может также обозначать группу. Поэтому мы должны быть внимательны относительно того, какая группа подразумевается. Вы должны взглянуть на себя, чтобы увидеть, из чего состоят эти тела. Какие у них органы и сколько их? Какие элементы Какие части и составляющие собираются в виде тела? Далее есть один очень важный компонент, который насыщает тело, а именно дыхание. Дыхание тоже называется кая, поскольку это также группа различных элементов. Мы будем изучать, как это физическое тело устанавливается и как оно связано с дыханием. Дыхание тела очень важно, поскольку мы можем видеть, что оно поддерживает жизнь в теле. И здесь мы имеем важнейшую взаимосвязь, которую необходимо усвоить. В общем, физическое тело является тем, что невозможно регулировать непосредственно. Это не в наших силах. Но есть способ его контролировать, управлять им косвенно, используя дыхание. Если мы действуем определенным образом по отношению к дыханию, то последует определенное воздействие на физическое тело. Именно поэтому мы принимаем дыхание в качестве объекта тренировки. Наблюдать за дыханием в определенной степени соответствует этой же степени контроля по отношению к физическому телу. Этот момент проявится для вас со всей очевидностью, когда вы достигнете соответствующей стадии тренировки анапанасати. На первых ступенях этой практики, связанных с кайя телом, мы изучаем дыхание особым способом. Мы отмечаем каждое появляющееся вид дыхания и смотрим, какое оно. Глубинное дыхание, короткое дыхание, спокойное дыхание, резкое дыхание, быстрое или медленное дыхание. Мы должны знать их все. Из всех разнообразных видов возникающих дыханий следует знать, какова природа каждого, каковы его характеристики и функции. Следует наблюдать за тем, какое влияние различные дыхания оказывают на физическое тело. Дыхание имеет огромное влияние на физическое тело, и это влияние должно быть ясно увидено. Следует наблюдать за обеими сторонами этих связей, пока не станет ясно, что они взаимосвязаны и нераздельны. Наблюдай за тем, как дыхание тела его и формирует физическое тело. Это первая ступень. Особенно изучайте дыхание. Узнавайте характеристики всех его различных форм. А затем также старайтесь понять, что они связаны с физическим телом. Это позволит вам управлять физическим телом посредством управления дыханием. Смысл первых ступеней этой практики состоит в том, чтобы узнать тайны кая тела. Мы знаем, что дыхание тела это то, что обуславливает физическое тело. Это важная тайна, может использоваться для раскрытия других секретов, связанных с телом. Например, что мы можем использовать дыхание для обретения контроля над телом. Никто из сидящих здесь не может просто расслабить тело. Но мы обнаруживаем, что можем расслабить физическое тело, успокаивая дыхание. Если дыхание спокойное, то и физическое тело становится спокойным. Таким образом мы можем контролировать тело опосредованно. Кроме того, мы знаем, что и счастье, и радость, а также и другие ценные блага это успокоение физического тела и дыхания тела. После того, как мы приходим к пониманию тайн кая, мы обращаемся к тайнам ощущения, видана. Видана обладает высшей силой и влиянием на людей и на всех живых существ. Мои слова удивят вас, но все же весь мир, животные, люди и все живые существа зависит от видана. Все они находятся под властью ощущений. Звучит странно и необычно, но вы можете сами это проверить. Очевидно, что все мы подчиняемся видана и исполняем его распоряжение. Когда есть सुख видана, приятное ощущение, то мы стремимся получить больше этих ощущений. Приятное ощущение всегда тянут ум в определенном направлении и обуславливают соответствующие виды активности. Долгоее дана неприятное болезненное ощущение влияет на ум и воздействует на жизнь в противоположном направлении. Но также ведет ко всевозможным привычным реакциям. Ум борется с ними и превращает их в проблемы которая становится причиной Духа. Ощущения имеют огромную власть над тем, что мы делаем. Весь мир находится под управлением этих ощущений, хотя также могут быть и иные факторы. Например, если такха, страстное желание и жажда, может контролировать ум, то само страстное желание вначале обуславливается ощущениями. Таким образом, Видана обладает самым мощным влиянием на весь наш ум. Поэтому мы должны понять тайны Видана. Я скажу кое-что, над чем вы можете посмеяться, если захотите. Если мы можем контролировать Видана, то мы можем контролировать мир. Мы сможем контролировать мир, когда сможем контролировать ощущения в соответствии с необходимостью. Затем мы можем наблюдать за миром, поскольку в этом есть насущная необходимость. В наши дни никто не интересуется контролем над ведана, и поэтому мир лишился надлежащего контроля. Вы же видите все эти кризисы и проблемы, которые следуют одна за другой. Войны, голод, коррупция, загрязнение окружающей среды. Все эти вещи являются активностью и происходящие из-за нашей неспособности контролировать ощущения с самого начала. Если мы сможем контролировать ощущения, то мы сможем контролировать и мир. Вам следует подумать об этом. Если рассуждать в соответствии со словами владыки Бунды, то следует признать, что причина всего в мире сосредоточены вокруг Виданы. Мириады активностей происходят в мире вследствие того, что наше ощущение заставляют нас желать, а затем осуществлять эти желания. Даже перевоплощение и рождения обусловлено Видана. Если мы находимся под властью Видана, то блуждаем в круговороте сансары, в циклах рождения и смерти. Иже небеса я Все происходит из ощущения. Контроль над ведана это контроль над происхождением, источником, местом рождения и всеми вещами. Именно поэтому необходимо понимать эти ощущения правильно и во всей полноте. Тогда мы сможем их контролировать. Их тайны не обманут нас и не заставит снова сделать что-то безрассудное. Есть три главных момента, которые необходимо освоить относительно видана. Первый это понимание самих видана, являющихся причиной ощущений в уме, того, что ум чувствует. Второе это знание того, как видана обуславливает читта, ум-сётца. Оно освобождает мысли, воспоминания, слова и действия. Следует знать эти конструкты, формируемые умом под влиянием Виданы. Третье это обнаружение того, что мы можем контролировать ум, контролируя Видана, так же как физическое тело контролируется управлением дыхания. Затем мы сможем контролировать ум посредством правильного контроля ощущений, которые его овладевают. Эти три момента составляют тайна Видана понимание самих ощущений, знание тех факторов, которые вызывают это ощущение, знание того, как контролировать те факторы, что вызывают это ощущение, что соответствует контролю самих ощущений. Таковы три важные момента для понимания Видана. Поскольку первая и вторая стадии практики следуют одинаковому принципу, поэтому полезно их сравнить. На стадии отношения с телом мы обнаруживаем то, что обуславливает физическое тело, а затем мы исследуем это. Мы исследуем этот обуславливающий тело фактор, пока не узнаем его во всех деталях. Мы изучаем то, как он обуславливает тело. Затем регулируя его. Мы можем контролировать тело. Таков наш способ сделать тело более спокойным и безмятерным. Что касается ума, то его обуславливает ощущение. Добиваясь посредством контроля Видана, чтобы оно не обуславливало и не возбуждало ум, или же чтобы оно обуславливало ум желательным нам образом. Мы можем успокоить ум Таким образом, первая стадия в связи с телом и вторая стадия в связи с видана следуют одинаковым базовым принципам, и у них схожие практические методы. Третья стадия тонкий ум. Первое мы практикуем, чтобы узнать тайны кая, второе мы практикуем, чтобы узнать тайна видана. Затем после полного овладения первой и второй стадиями мы приступаем к практике, чтобы узнать тайны ума. Ум это руководитель, и управитель жизни. Ум ведёт, а тело это просто управляемый инструмент. Если жизнь выходит на верный путь, то мы должны понять, что это правильно, чтобы научиться его контролировать. Это требует особого обучения. Осколко то, что мы называем умом, является очень тонкой, сложной и глубокой вещью. Мы не можем видеть его своими глазами, и поэтому необходимо нечто особое, чтобы его видеть. Благодаря хорошо развитой внимательности, сати, мы полностью осваиваем такое обучение. но Необходимо приложить особые усилия. Не теряйте мужество и не отчаивайтесь. Все мы можем узнать Чита, чтобы постичь его тайны. Невозможно узнать Чита непосредственно. Мы не можем прикоснуться к нему или взаимодействовать напрямую. Однако можно узнать его посредством мыслей. Если мы знаем, каковы мысли, то мы узнаем и то, каков ум. В материальном мире для сравнения Мы не можем увидеть такие вещи, как электричество. Но мы узнаем о нем через такие его свойства, как сила тока, напряжение, мощность и так далее. Так же и чита. Мы не можем воспринимать его непосредственно, но мы можем воспринимать его свойства различные мысли. Сколько различных видов мыслей приходит? Сколько видов мыслей появляется каждый день. Таким образом, прежде всего мы можем знать чисто. Мы начинаем наше исследование ума с рассмотрения того, какой вид мысли он содержит. Какие его мысли ошибочны, а какие верны? Загрязнены эти мысли или нет? Следует ли они правильным путем или неправильным? благим или порочным? Наблюдайте так, пока чьи-то не будет понят через все имеющиеся у него виды мыслей. Вот так, Вначале узнавайте эту истину, что такова природа ума. На этой стадии, в результате нашей тренировки Кая Видана, который обуславливает ум, мы можем направить ум так, как это необходимо. Ум можно заставить мыслить различными способами. Или же его можно сохранять спокойно. Если захотим, мы можем делать ум удовлетворенным или неудовлетворенным. Ум может переживать различные виды радости и счастья. Он может быть умиротворен, он спокойно сосредоточен различными способами и на различных ступенях. И наконец, ум может быть освобожден. Мы освобождаем его от вещей, к которым он испытывает чувство любви и ненависти, которые становятся объектами привязанности. Ум освобождается от всех этих вещей. Этот наш урок о тайнах ума мы должны практически применять на третьей стадии, она по насатибхавана. Вам следует знать все различные виды чита, а также делать ум радостным и удовлетворённым. Затем следует заставить ум остановиться и успокоиться. И наконец необходимо сделать так, чтобы ум оставил все свои привязанности. Заставьте его сделать это. Так он отбрасывает то, к чему привязан, и вещи, привязанные к чьи-то, его оставляют. Следует быть хорошо осведомленным в третьем упражнении, а на понасати, касающемся ума. Четвертая стадия постижения высшей дхаммы. После изучения тайн тела, ощущений и ума мы переходим к четвертой стадии, связанной с дхамма. Как уже упоминалось ранее, дхамма является природой во всех ее значениях. Теперь мы приступаем к изучению истины всех этих вещей, абсолютной истины всех природ. Именно это подразумевается под изучением дхаммы. Это изучение истины, факта, который является высшей тайной природы. С этим знанием мы можем проживать жизнь наилучшим способом. Мы должны изучать тайну истины, которые управляет жизнью. Истины: Аниса, дукха, анатта, суата и татхата. Анисса это знание, что все обусловленные вещи являются непостоянными и текучими. Дукха это знание, что все сформированное по своей сути не может удовлетворить наши желания. Анатта это знание, что все вещи не являются я или душой. Суата это знание, что все пусто от самости. и Я и моё. Татхата это знание таковости всех вещей. Всё вместе это одна абсолютная истина. Мы должны наблюдать за этими вещами, пока не реализуем их полностью, чтобы ум никогда больше не терял свой путь. Когда он понимает истину всей реальности, то он не ошибается и не сходит с верного пути. Во, может казаться забавным, что вся истина, «Аниса», садукха, аната и суата завершается Вас может удивлять, что абсолютная истина всего во вселенной сводится к одной лишь таковости. На тайский язык татхата переводится как именно это. Перевод на английский более сложный. Именно такое, только такое, таковость. Не забавно ли? Вся истина сводится к простым и обычным словам. Все именно таково. Ничто не рассматривается хорошим или плохим, ошибочным или правильным, обретением или потерей, поражением или победой, добродетелю или пороком, счастьем или страданием, наличием или отсутствием, позитивным или негативным, когда мы видим таковость. Высшътхам Высший дхарма находится прямо здесь, в просто таковом, поскольку таковость находится над и за пределами всех значений позитивного и негативного, над всеми значениями оптимизма и пессимизма, за пределами всего двойственного. Это конец. Истино узнаваемая на четвертой стадии это тайна природы, утверждение, что все вещи являются лишь таковыми просто такими. Достаточное видение отхама это первая ступень. Это просто первая ступень. Теперь мы видим, что ум начинает отпускать, терять свои привязанности. Эти привязанности растворяются. И это переживается до стадии, когда привязанность угасает. Кайда привязанность угасает, то последняя ступень это переживание, что ум свободен и все свободно. Однако в текстах используется слово отбрасывание. Будда сказал, что в конце мы все отбрасываем. Смысл этого состоит в том, что мы были ворами все своей жизни, присваивая вещи природы как я и моё. Мы были глупы, и мы страдали от этого. Теперь же мы стали мудрыми и можем избавиться от этих вещей. Мы возвращаем их к природе и впредь никогда и ничего не украдем. На этой последней ступени практики мы постигаем: "О, это принадлежит природе, а не мне". И тогда мы можем вернуть все природе. Последняя ступень заканчивается тем, что мы больше не являемся ворами, поскольку освобождаемся от всех последствий и влияний привязанности. Последняя ступень развития на Панасати заканчивается здесь. Усвоить Усойти тайнодхамма значит знать, что ни к чему не следует быть привязанными и поэтому ни к чему не привязываться. Всё освобождается. Ящик закрывается, и мы на этом заканчиваем. Если мы попробуем подобрать этому имя, то можно назвать это освобождением или спасением. Похоже, что все религии имеют одинаковые вещи в качестве своих целей, и называют их похожими именами. Для нас смысл только что описанного завершение привязанности и возврат всего природе. Это наше понимание освобождения. Другие религии могут объяснять слово освобождение как-то иначе. В буддизме освобождение означает свободу от всех видов и форм привязанности, чтобы мы могли жить за пределами этого мира. Хотя наши тела находятся в этом мире, но наши умы за его пределами. Таким образом, Все наши проблемы исчезают. Так следует развивать жизнь до ее полного потенциала, используя данный метод четырёх стадий. Есть намного больше деталей для рассмотрения, но мы оставим их на будущее. Сегодня мы получили общий обзор того, что происходит на пути этой практики. И благодаря этому основанию Нам нужно в практиковать каждую ступень, когда мы будем к ней подходить. На этом мы закончим сегодняшнюю лекцию.